День второй. Утро. Его разбудил стук. Редактор поежился и открыл глаза. Уже рассвело. Урчание в его животе могло состязаться в громкости с непрекращающимся шумом снаружи. Он дотянулся рукой до полупустой бутылки воды и, выпив содержимое одним длинным глотком, принял сидячее положение. Возле камня, не поменявшего за ночь своей диспозиции, стоял мужчина в устаревшем костюме. Присмотревшись, редактор увидел в руках незнакомца инструменты, которыми тот что-то вбивал. Он перевел взгляд на новый, почти законченный рисунок. «Нет, нет, нет, нет!» – прорычал редактор и, выскочив из машины, бросился к каменщику. Тот едва успел повернуться, как полуобнаженный мужчина откинул его в сторону с такой силой, что он не сумел удержать равновесие и упал. «Какого черта?» – редактор навис над ним, но, с удивлением узнав, выпрямился и подал руку. «Это ты вчера пытался заговорить со мной там, у стойки?» и, секунду замешкавшись, произнес на другом языке. «Скульптор?» Молодой человек кивнул и наклонился было за инструментами, но редактор опередил его. Подбирая слова, он продолжил допрос. «Зачем? И откуда вы узнали, кто я?» Скульптор ответил, но, увидев непонимание в глазах редактора, повторившего слово книги, указал на каменного идола за лобовым стеклом. «Много читаете?» «Ясно». И, вновь перейдя на язык скульптора, спросил «Зачем?» «Традиция?» – ответил тот, и редактор его понял. «Где дорога?» «Она только для новых и других». «Я хочу уехать». Скульптор лишь помотал головой. «Ты живешь здесь или уходишь, но оставляешь...» «Оставляю что?» Последние слова он не понял. «Желание?» – подумав, произнес юноша. С минуту они смотрели в глаза друг к другу. На лице одного читалась грусть смирения. и ярость искажала черты второго. «Бред! Что за костюмированный спектакль? Она уезжает и приезжает. Чем она отличается от вас?» – рычал редактор на своем языке. «При чем здесь я? Почему?» Он замолчал, а затем повернулся и яростно удалил несколько раз по незаконченной надписи молотком. В молчании они доехали до трещины. «А если я уйду с ней?» – скульптор покачал головой. «Я не могу отказаться». «Как не смогли и мы», – услышал он в ответ. Ночной морок сошел. В слепящем свете невидимого светила редактор увидел крыши и дома, еще не тронутые тенью улицы с редкими путниками и рабочих. На таком расстоянии, как тараканы, они карабкались вверх и спускались вниз по каменным стенам огромной чаши. С высоты дороги храм выглядел не таким большим, но с каждым новым градусом уклона это впечатление рассеивалось. На стороне громады, упирающейся в скалу, Он увидел движение. Маленькие человечки что-то переносили, выбивали, поднимали. «Кто живет внутри?» – кивнул редактор в сторону храма, когда они проезжали уровень вершины его центральных колонн. Скульптор разомкнул губы для ответа, но остановился и только неопределенно пожал плечами. «Что же с вами будет, если за ночь и эта дорога зарастет?» – негромко прохрипел на своем языке редактор, глядя снизу вверх на расщелину. За время его отсутствия на двери ограждения появились глубокие вмятины, а искореженный замок свидетельствовал о применении к нему огромной силы, выбившей его из пазов. Сняв пистолет с предохранителя, босой мужчина в распахнутой рубашке зашел во двор. Дом был цел и не заперт, но весь его вид снаружи претерпел изменения. Штукатурка местами осыпалась, обнажая в проплешинах желтый пористый камень. Куски стены из-под окона отвалились и валялись на земле. В нижней своей части окна теперь напоминали гниющую челюсть с отпадающей плотью и торчащими из нее искусственными зубами. Внутри он нашел те же следы хаоса. Она сидела в кресле на кухне. Рядом, прислоненной к стене, стояло ружье. Во вчерашней одежде, со следами усталости, она вздрогнула, увидев его, но затем, после вздоха облегчения, оцепенела. С ужасом загнанного зверя она смотрела на него снизу вверх, пока он, опомнившись, не опустил пистолет. Взяв себя в руки, тяжело поднявшись, она сделала шаг навстречу и протянула руку к его груди. Он посмотрел на ее пальцы. Слегка касающимися движениями она изучала рисунки, еще ярче проступившие на коже. В лесу, надевая невысохшую одежду, ему хватило лишь мельком взглянуть на отражение в окне дверцы машины, чтобы узнать их. «Как тебя зовут?» – прервала она молчание. «Ты знаешь мое имя». Страх больше не читался на ее лице. Она смотрела прямо в глаза. «Хочешь остаться моим редактором?» Он сделал шаг вперед, и девушке пришлось отступить. «Я хочу, чтобы мы перестали играть. Ты знаешь, кто я, и я знаю, кто ты». Он наклонился и взял ружье. «А еще я зол и безумно голоден». Пока редактор вываливал на стол все, что попадалось под руку в холодильнике, девушка заняла стул напротив, Оружие он положил на холодильник. Я вспомнила эти татуировки не сразу. И шрамы. Несколько проступили. Он указал на вздутые белые полосы на животе. Но ты не удивилась, увидев их. Хотя в книге о них ни слова. «В твоем сне», – ответила она не сразу. «Разве ты видишь не моими глазами?» «В отражении. Ты мельком взглянул на себя». Отбросив овощи, он крупно нарезал мясо. «Значит, это мое лицо?» В ответ она кивнула, встала и налила себе стакан воды. «И ты совсем не боишься меня». произнес он, проглотив, не кусок вчерашнего ужина. «Я устала и хочу покончить совсем поскорей». Он доел первую порцию и вернулся к нарезке. «Так у нас появился план. Мы воспроизведем тот ритуал. Она вернула себе уверенность. Но нам нужно договориться. Мы больше никогда не увидимся. Если все получится, ты больше никогда не появишься у моего порога». «А ты не будешь писать второй том», – засмеялся он в ответ. Она опустила глаза к полу, секунду подумала и вновь посмотрела на редактора, слегка улыбаясь. «Я найду себе другие занятия». Проговорив это, она протянула ему руку. Он пожал ее не сразу. «Что нужно для эксперимента?» Девушка медленно обошла стол. «Я сейчас поеду в город за необходимым, но место...» «Не уверена, что дом подойдет». «Есть одно. Оно идеально. Сегодня ночью...» Она кивнула. «Что здесь произошло?» «Я думала, ты мне расскажешь, почему один из местных алкоголиков, с которым я даже не знакома, вышибает мою дверь и грозит тебя убить». «И ты...» – редактор ошеломленно посмотрел на ружье и снова на девушку. «Просто пригрозила Какая-то женщина еле увела его. Остальные просто столпились через дорогу и смотрели представление. А это все?» Он махнул головой в сторону окон, на полу перед которыми валялась штукатурка и раздробленный красный кирпич. А под рамами почти образовались дыры. Редкое для девушки выражение растерянности промелькнуло на ее лице. Глядя на беспорядок, она тихо и неуверенно проговорила. «Не знаю, может, плохие материалы, трещины там, где либо были окна, либо как здесь, где я уменьшала их?» «Послушай, это место, оно не для тебя. Уезжай, как мы закончим. Оставь дом, оставь прошлое, забери только необходимое и уезжай». «Что здесь происходит?» Боюсь, я не смогу объяснить. Думаю, этот безжизненный карьер защищается сам и защищает своих жителей. И от тебя в том числе. Теперь тебе не нужно бояться или прятаться. Ты молодая, живая. Это место не для тебя. Тогда верни мне ружье, чтобы я могла себя защитить. Провисящее на стене ружье – это из другой истории, смеясь, сказал он, протягивая оружие. Но перед тем, вытащив из него патроны. А что будет, если в тебя выстрелить? Так во мне еще есть неразгаданные загадки? Пусть так и будет. Зная лишь одно, для стреляющего ничего хорошего. Когда она спустилась и заглянула в кухню, он еще ел. Собери в шкафах библиотеки все предметы, что могли использоваться в день ритуала. Или могут еще как-то помочь. Он кивнул. Но мне тоже кое-что нужно. Она уже сделала шаг к двери, когда он окликнул ее. Одежда и ботинки моего размера.